Глава девятая Алита Напевая поднос мотив колыбельной, Алита пересматривала вещи в шкафу. Детская песенка, которую неоднократно исполняла Анна, чтобы уложить девочку спать, обладала особой магией. Наверняка ни в одном потрёпанном фолианте, старом справочнике или прочих книгах не найти ответа, почему эта мелодия согревала изнутри и успокаивала лучше любого травяного настоя, лучше известных приемов медитации или же, на крайний случай, порции алкоголя. Посередине комнаты стояла распахнутая дорожная сумка, выполненная из кожи отменного качества. Благодаря правильному хранению и редкому использованию вещь не потеряла приличный вид спустя столько лет. Именно в этой дорожной сумке лежали детские вещи Алиты, когда она вместе с приемными родителями поселилась в громовом замке. Теперь же принцесса складывала в нее свой немногочисленный скарб, который решила взять во дворец. Драконица уже сложила пару платьев, Новое нижнее белье, самолично связанные челки и шали, резную деревянную шкатулку с жемчугом, что подарила ей Марта, склянки с любимыми мазями и лавандовое масло. В сумке оставалось уйма свободного места, и Алита по новой пересмотрела гардероб, прошлась взглядом по ящичкам, покопалась в сундуке, но так и не придумала, что еще забрать с собой. Он сказал мне брать много вещей, — тихо протянула драконица и рассмеялась. Вряд ли кто-нибудь мог догадаться, что у принцессы не наберется одежды и на одну дорожную сумку. В конце концов Алита уложила найденные в громовом замке свитки. Ей не терпелось показать их кому-нибудь из знатоков древнеарувийского языка. Начертанный корявым подчерком на грубом пергаменте текст, наверняка содержал загадочные послания, и драконице очень хотелось узнать, какое знание таится в старых письменах. Затянув плетенный толстый шнур на сумке, Алита выпрямилась, и ее взгляд упал на музыкальную шкатулку. Покрытая лаком прямоугольная коробочка с цветочным резным орнаментом, полностью выструганная из беленого дуба, стояла на туалетном столике. Подарок приемных родителей на день рождения. Драконица помнила, что пребывала в невероятном восторге от сувенира. По словам Глена, ему удалось купить такую диковинку у одного торговца детскими игрушками, прибывшему в Лантаун из далеких южных земель королевства. Алита очень любила крутить крошечный рычажок на боковой панели, приводящий механизм в действие. Начинала звучать мелодия, крышка открывалась, и на всеобщее обозрение появлялась выбеленная деревянная куколка в розовом бальном платье, которая кружилась под музыку. Детский восторг невозможно было описать. Да что там! Драконица до сих пор испытывала радость при виде давнего подарка раздумывая, принцесса вновь раскрыла сумку и переместила туда шкатулку, надеясь, что она не сломается при перевозке. Помимо нее, Алита добавила к вещам записную книжку и карандаш. Отправляясь на прогулки по территории замка, она брала предметы для рисования с собой, делая черновые наброски животных или пейзажей. Сегодня же, по ее меркам, драконица отправлялась в далекое путешествие и пока слабо представляла, каким образом ее доставят в королевский дворец. В дверь постучали, и сразу же вошла Марта в повседневной одежде графитового цвета и стянутыми на затылке в тугой пучок с золотистыми серебром волосами. В руках женщина держала дорожное серое платье, пошитое из плотного сукна специально для путешествия Алитова дворец. Наряд отличался строгим кроем. Стоящий воротник скрывал большую часть шеи, Длинные облегающие рукава заканчивались манжетами, верхняя часть была скроена с запахом на груди и застегивалась на пуговицы, широкий пояс стягивал юбку-клёш. Платье полюбилось драконице ещё на этапе первой примерки. Скромность, отсутствие кружев и прочих украшений пришлось ей по вкусу, как и то еле уловимое изящество, что придавал наряду дорогой материал. Такую одежду она будет носить с удовольствием. Доброе утро, дорогая. Я вижу, ты уже собралась. Аккуратно разложив наряд на заправленной постели, Марта подошла к дорожной сумке и, взявшись за ручку, приподняла, оценивая вес багажа. Немного вещей ты взяла с собой. Алите хотелось обмолвиться, что Кристофер советовал брать только необходимое, но прикусила язык. Скорее всего, матушка ничего не знала о ночных приключениях принцессы, о раннем завтраке и других вещах, при мысли о которых щеки наливались румянцем. Упомянуть имя начальника гвардии сейчас означало превратить утро в очередную лекцию о благочестивом поведении, которое всякая благородная леди обязана демонстрировать днем и ночью. Драконице хотелось провести последние часы с близкими в приподнятом настроении, ведь Алите еще предстояло путешествие в королевский дворец и знакомство с братом. «Я взяла только то, что сочла нужным», — она пожала плечами. «При необходимости ты всегда можешь прислать мне вещи почтовым дилижансом. «Думаю, такая необходимость вряд ли появится», — улыбнулась Марта. Ты будешь жить в королевском дворце, посещать столицу. Наряды должны соответствовать твоему статусу. Женщина сжала губы в подобие улыбки, но получилось неважно. Ее глаза увлажнились, а на лбу залегла морщинка от напряжения. Казалось, она вот-вот заплачет, и Алита подошла к матушке, чтобы заключить в объятия. Расставаться тяжело. Еле слышно прошептала Марта на ухо приемной дочери. Последовавший полный горечи всхлип заставил сердце драконицы сжаться. Ком подкатил к горлу, а глаза защипало. — Я очень буду скучать. — Я тоже, — шмыгнула носом принцесса. Как бы ей не хотелось сдержать эмоции, у нее не вышло. Слезинки одна за другой скатывались по щекам, оставляя влажные дорожки. — Я буду писать. Обещаю. — Мы навестим тебя, как только сможем, — с трудом произнесла женщина хриплым голосом. Они прижимались друг к другу, ощущая всю горечь расставания, всю ту разрывающую душу острую боль, которая никак не желала униматься после очередного всхлипа. Спустя время Марта разжала объятия и отстранилась от дочери. Давай успокоимся, ни к чему нам эти слезы. Из кармана на юбке платья женщина выудила носовой платок из заботой и нежностью, утерла лицо Алиты и погладила по голове, будто маленького ребенка. Так лучше, улыбнулась матушка. Давай помогу переодеться в дорогу. «Хотя... не знаю, как вы полетите. Там разразился настоящий ураган. Глен выходил во двор, чтобы переговорить с начальником гвардии, и вымог до нитки». «Я думаю, скоро распогодится», — сказала драконица, прикладывая холодные пальцы рук к раскрасневшимся щекам. Она всегда так поступала, чтобы убрать румянец. Алита знала, что отец выходил на крепостную стену, чтобы поговорить с Кристофером, — и не стала показывать свою осведомленность. «Будем надеяться, что скоро выглянет солнце», ответила Марта, вернувшись к лежащему на кровати наряду. «Давай начнем. И прическу я тоже хочу сделать. Кто знает, когда еще мне выпадет такая возможность». К восьми часам Алита была полностью готова. Выглаженное платье сидело на ней идеально, подчеркивая плавные изгибы фигуры. Густые и длинные волосы Марта умело заплела в толстую косу, перехватив пару непослушных прядей шпильками с крошечными алмазами. — Ты очень красива! — с улыбкой проговорила матушка. Она стояла позади драконицы и смотрела на нее через овальное зеркало туалетного столика. Алита же сидела на табурете, разглядывая себя в отражении. — Я боюсь представить, как тебя встретят при дворе. Я волнуюсь, может быть, даже больше, чем ты. И корю себя за то, что многому тебя не научила. — Не надо! Алита развернулась к матери и сжала ее теплые ладони. — Не надо сожалеть или винить себя. Ты же моя мама, пусть не по крови. Ты много сделала для меня. Я всегда буду благодарна тебе. Ох, родная!» Слегка наклонившись, Марта притянула к себе драконицу и поцеловала в макушку. «Я очень люблю тебя. Будь аккуратна и послушай мой совет. Твое доверие сначала нужно заслужить». «Хорошо». — ответила Алита, стараясь запомнить наставление матушки. — Я тоже тебя люблю. Горечь скорой разлуки накатила с новой силой. Но на этот раз обеим удалось сдержать слезы. Впереди был долгий день, и не стоило тратить силы на бесполезные переживания. Просто они расстаются первый раз в жизни и обязательно свидеться вновь, не так ли? Пойдем позавтракаем. Марта разжала объятия и двинулась в сторону выхода из спальни. Только строгим голосом произнесла женщина всего одно слово и умолкла. Алита настороженно поднялась, не зная чего ожидать, как вдруг матушка захихикала. Ее тихий смех звучал надрывисто, а плечи дрожали так, словно она плачет. Драконица растерянно смотрела на Марту, не понимая причину охватившего ее веселье. Мы с тобой куда-то вечно спешим. Надо было переодеться после завтрака. Вдруг ты платье запачкаешь, а тебе в нем еще предстоит явиться в королевский дворец. Ты слишком много волнуешься. Я всегда могу почистить его при помощи магии, с улыбкой ответила принцесса. Она еще никогда не видела матушку такой подавленной.